Глава девятая. Тон собеседника был сух и официален. Я практически видел перед собой этого человека, профессионального военного с выправкой и тем особым выражением глаз, которое бывает только у тех, кто много раз смотрел смерти в лицо. «Добрый вечер, сотник!» — произнес я спокойно. «С вами говорит боярин Платонов, воевода у Грюмихи. На другом конце линии повисла короткая пауза. Для звонка главе ратной компании «Перун» у меня имелось две причины. И я решил провести беседу с человеком, с которым косвенно уже приходилось иметь дела, ведь он когда-то передал от меня информацию Терновскому о найденном в капище артефакте. «Боярин Платонов?» В его голосе появились нотки удивления, которые он не успел замаскировать. «Не припомню, чтобы мы встречались. И откуда у вас мой номер?» Я усмехнулся, ожидаемый вопрос Скажем так, у нас есть общий высокопоставленный знакомый. Снова пауза, но на этот раз я почти физически ощущал, как шестеренки крутятся в голове собеседника. А! Терновский! В его голосе послышалась горечь, смешанная с неприязнью. С такими друзьями никаких врагов не надо. Вы, кстати, успешно решили свои дела с нашим министром. Воротынцев явно намекал на артефакт, найденный в Мещерском капище. «Наше сотрудничество имело неоднозначные результаты», — уклончиво ответил я. Сотник коротко рассмеялся. «Это вряд ли. Если бы вы не договорились, мы бы сейчас не вели эту беседу. Ведь вы были бы уже мертвы. Но давайте к делу». Его голос снова стал деловым. «Чем обязан вашему звонку?» Прямолинейность военного мне импонировала. Никаких витеватых фраз, никакой игры в прятки. Чистая суть, как хорошо наточенный клинок. «У меня две причины для этого звонка», — ответил я. «Прежде всего, мне интересно, сколько будет стоить нанять отряда Перуна для защиты поселения во время гона». В трубке послышалось скептическое хмыканье. «Уж простите за прямоту, но вам не по карману, боярин. Даже если вы успешно решили дела с Терновским, в его словах явственно слышались кавычки. «А все же», — настаивал я, — «хотелось бы услышать конкретные цифры. Одно дело не потянуть, другое не пожелать платить». Потап Викторович вздохнул, кажется, ему надоели предварительные ласки. «Видел, кстати, ваше интервью одной газетенки. Оценил реверанс в нашу сторону, хотя и понимаю, что это неспроста. Но к делу. За отряд из десяти человек с учетом транспортных расходов Амуниции, страховых выплат, артефактов, медикаментов, защитного снаряжения, коэффициента риска при гоне — 3000 рублей в неделю. Я невольно присвистнул, немалая сумма. За месяц защиты вышло бы 12 тысяч, годовой доход небольшого поместья. Гон — это не шутки, многие ратные компании просто отказываются от контрактов в этот период, предпочитая укрыться за стенами крупных городов. Однако я вам сразу говорю, что не 10. — Ни двадцать, ни тридцать человек не пошлю к вам, даже если у вас будут деньги, — продолжил Воротынцев, и в его голосе зазвучала сталь. — Гон пережидают. За стенами крупного города не в глухомании, — тотчас подтвердил мои соображения собеседник. — Я не позволю какому-то мальчишке, пусть даже с титулом, по глупости положить в землю моих ребят. В его тоне не было оскорбления, только констатация фактов с высоты опыта. «Если гон заденет ваше поселение, боярин, то один или два отряда ничего не изменит. Итог будет один, полное уничтожение. А если гон вас не заденет, то мои люди будут просто ковыряться в носу на ваши денежки. Ни вам, ни мне это невыгодно». Я молчал, обдумывая его слова. В них была своя железная логика. К тому же я отчетливо слышал за его отказом и другую, невысказанную вещь. Этот человек действительно заботился о своих бойцах. Он не гнался за сиюминутной прибылью ценой их жизней, и это вызывало уважение. «Понимаю вашу позицию», – медленно произнес я. «Что ж, тогда второй вопрос. Сколько будет стоить натаскать одного моего человека, чтобы он мог возглавить ближнюю дружину, своего рода спецназ?» Пока собеседник обдумывал мой вопрос, я размышлял, насколько на самом деле важно это обучение. Конечно, я был опытным воином и командиром в своей прошлой жизни – но моя тактика формировалась в эпоху мечей и копии луков, дополненных магией. Мои знания не в полной мере переносились на реалии современного боя с использованием огнестрельного оружия и артиллерии. В прошлом мире я командовал открытыми сражениями, где две армии встречались лицом к лицу на поле боя, честно, по законам войны. Но тайные операции, засады, разведка, скрытные удары малыми силами – Этим всегда занимались специальные люди, которым я доверял и никогда не стремился вникать в детали. Мне было важно лишь получить нужный результат. Теперь же у меня не было таких специалистов, а самостоятельно обучить свой спецназ всем необходимым навыкам я просто не мог. Все, что я знал, я уже передал своим бойцам, и этого хватило, чтобы справиться с лабораториями Терехова и усадьбой фонда, но я понимал, «Рано или поздно мы столкнемся с более компетентными противниками, которые не будут недооценивать угрюм. И тогда нынешних навыков моих людей может оказаться недостаточно». «Вот это уже интересный вопрос!» В голосе Сотника слышалось одобрение. «Мыслите правильно, боярин. вообще это у нас не лицей для благородных девиц. Мы не берем учеников со стороны, и тем более я не хочу, чтобы эти самые благородные девицы потом разбалтывали наши методы и секреты, где они попадя. Я понял, что он раскусил мою стратегию — обучить одного, а потом с помощью этого человека натаскать всю дружину. «Но...» — продолжил Воротынцев после небольшой паузы. «Мне доложили, что вы вернули все солдатские жетоны наших павших бойцов и отомстили за них. Даже жнеца завалили. Поэтому, пожалуй, мы готовы оказать такую услугу. В знак признательности, так сказать». Я вспомнил нашу встречу со старшим десятником Ланским и его отрядом после зачистки капища. Когда я передал ему жетоны, в его глазах на мгновение мелькнула настоящая человеческая благодарность. У Перуна был свой кодекс чести, и это уважение к погибшим товарищам было его важной частью. «А по деньгам?» — поинтересовался я, возвращаясь к практическим вопросам. «По нормальным расценкам это стоило бы тысячу рублей». Нехотя произнес Потап Викторович. «Но так и быть, за бесплатную рекламу в вашем интервью снизим до 800. Сколько времени это займет?» «От четырех до шести месяцев», — ответил Сотник. «Зависит от того, насколько быстро ваш человек будет схватывать материал. Должен предупредить, что есть риск того, что ученик может погибнуть в процессе обучения. Мы берем с собой только крепких ребят, и иногда, иногда возвращаются не все». «Логично. Реальные боевые учения всегда сопряжены с риском, особенно если они проводятся со всей серьезностью. Те, кто понимал природу войны, не пытались смягчить правду. Лучше потерять одного при обучении, чем сотню из-за плохого обучения». «Спасибо за честность, сотник», — сказал я. «Я оценил ваше предложение и на днях сообщу свое решение». «Ну-ну...» — Воротынцев усмехнулся. «Буду ждать с нетерпением». В его голосе слышалось легкое сомнение, словно он не особо верил, что я решусь отправить своего человека на такое обучение. Однако я твердо знал, что его предложение ценно, и в команде Угрюма есть люди с подходящей подготовкой и темпераментом для такой задачи. Федот, например, несмотря на свое простое происхождение, мог бы руководить обучением остальных бойцов, если бы сам прошел подготовку у Перуна. До свидания, завершил я разговор. Бывай, боярин. Ответил Воротынцев, и связь оборвалась. Я задумчиво покрутил магафон в руках. По сути, сотник подтвердил то, что я уже и сам понимал: против гонов пограничье может помочь только крупный город с мощными стенами, многочисленным гарнизоном и опытными магами. Небольшому поселению, даже такому хорошо укрепленному, как угрюм, остается лишь надеяться, что основная волна бездушных пройдет стороной. Но второе предложение оно было куда интереснее. Обучить одного человека у лучших специалистов, а затем с его помощью подтянуть уровень всей дружины. В этом смысл имелся. 800 рублей – немалая сумма, но значительно меньше, чем я ожидал. Плюс неявное признание со стороны опытной ратной компании. Они ведь, по сути, предлагали передать свои методы обучения. Это дорогого стоило. В целом, разговор оказался продуктивным. Пусть план с наймом целого отряда не выгорел, но появилась более практичная альтернатива – Именно в таких неожиданных поворотах в способности адаптироваться к новым возможностям и заключается искусство правителя. Одна мысль не давала мне покоя. Если даже воротынцев, опытный командир, считает, что поселение в пограничье не выдержит настоящего гона. Что это значит для угрюма? Ведь это касалось не только нас. Все пограничье могло оказаться под ударом. По горячим следам я решил связаться с Коршуновым, чтобы обсудить результаты прошедшей беседы, После нескольких гудков в трубке раздался характерный хрипловатый голос Родиона. «Слушаю вас, боярин!» «Здравствуй, Родион!» Я откинулся в кресле, глядя в окно на угрюм. «Есть разговор!» Собеседник сразу перешел на деловой тон. «Что-то произошло? У меня пока нет новых сведений по гильдии!» «Нет, дело в другом!» Я переложил магафон в другую руку. «Я только что связывался с лидером Перуна». Узнавала возможности нанять отряд для защиты во время гона, но цена оказалась впечатляющей. Три тысячи в неделю за десять человек. В трубке послышался короткий свист. «Ядрёна-матрёна!» — по традиции воскликнул разведчик. «Это же целое состояние. Хотя для Перуна это практически благотворительность. У них репутация элитного подразделения». Воротынцев прямо сказал, что против настоящего гона один-два отряда ничего не решают. Однако он согласен обучить одного нашего человека, который потом мог бы натаскать остальную дружину. 800 рублей за 4-6 месяцев обучения. «Удивительное дело!» — ответил после короткой паузы Родион. «Эти волки своими секретами делятся реже, чем зубами. Значит, чем-то вы им приглянулись, воевода. Неспроста это!» Я постучал пальцами по столешнице, обдумывая ситуацию. «Как думаешь, есть ли другие варианты?» Например, переманить откуда-нибудь опытного инструктора для тренировок боярского спецназа. Это будет быстрее и эффективнее, чем с нуля обучать нашего человека. В трубке повисла тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием связи. Наконец Коршунов ответил. «В теории, возможно, на практике нет». В его голосе слышался житейский опыт и цинизм человека, повидавшего жизнь со всех сторон. «Такие люди на расхват, как свежие пироги на ярмарке». С их уровнем компетенции они служат при княжеских дворах, в элитных подразделениях у богатых родов. За ними охотятся лучшие вербовщики. И при всем уважении они вряд ли поедут в глухомань вроде Угрюма. Особенно когда гон на пороге. Никто не хочет, чтобы его кишки наматывали на еловый сук где-то в пограничье. Я задумался над его словами. Логично. «Есть еще один момент», — продолжил разведчик через магафон. «Приглашать чужака на такую важную должность — последнее дело». «Вопрос секретности. Человек будет знать расположение укреплений, численность и подготовку дружины, наши сильные и слабые стороны. Положим, вы смогли бы взять с него свою клятву. Но главную проблему это не решит». «То есть, — подытожил я, — те, кому мы могли бы доверить такие сведения, не поедут к нам, а подозрительные личности нам не нужны». «Именно так», — подтвердил Коршунов. «Поэтому полученное вами предложение весьма ценное. Мы своего человечка отправляем, он у спецов учится, а потом к нам возвращается и всех натаскивает». Я обдумывал его слова. Действительно, вариант с наймом инструктора сомнителен. Придется использовать этот вариант. «Ладно, с этим разобрались. Я встал и подошел к окну. Теперь вернемся к вопросу численности гарнизона. Нам нужно больше людей, Родион». «Так точно!» — согласился бывший военный. «С приближением гона это становится критически важным. Поэтому у меня к тебе задание. Я наблюдал, как за окном по улице несется ребятня. Поищи ветеранов из бывших стрельцов, княжеской дружины, разорившихся родов, людей с боевым опытом, которым мы можем предложить перебраться в пограничье». Коршунов на мгновение замолчал, словно обдумывая задачу. «Непростая задачка», — наконец ответил он. «Такие орлы либо на теплых местечках греются в охране у богатых семейств», Либо брюха отращивают на пенсии. Кто в своем уме потянется в пограничье?» «Я понимаю. Но должны быть те, кто недоволен своим положением, кто едва сводит концы с концами, кому перекрыли дорогу наверх, кого уволили по политическим мотивам. Я сделал паузу. Ты ведь сам из таких, не так ли?» В трубке послышался невеселый смешок. «Задяли за живое, воевода». «Да, такие точно есть и немало». «Начну с контактов Карпова и Медведева среди их бывших сослуживцев, а потом пробью по своим каналам в ближайших городках». «Отлично», — я кивнул, хотя собеседник не мог этого видеть. «Главное, чтобы люди были надежные и с опытом. Нам не нужны проблемные личности, ищущие где бы выпить за казенный счет». «За это не беспокойтесь», — голос Куршунова стал тверже. «У меня на такую публику нюх, как у Гончий. Проверю каждого до седьмого колена». Чтоб ни одна крыса не просочилась. Полагаюсь на твой опыт. Я вернулся к столу. Держи меня в курсе. Будет сделано, воевода!» Ответил одноногий разведчик, и связь прервалась. Договорив, я глянул на часы и заспешил туда, где меня уже дожидались люди. Теплое майское солнце пробивалось сквозь редкие облака, окрашивая стены строго в медово-золотистые тона. Я неторопливо шагал по вымощенной гравием дорожке, кивая встречным жителям. Слева от меня растянулись аккуратные ряды новых домов, результат недавнего переселения. Встреченный мне по пути Борис коротко доложил. «Отряд Ракетина покинул угрюм четверть часа назад, боярин. Увезли с собой того ушлого старосту». «Что ж, надеюсь, его ждет справедливая кара», задумчиво потер подбородок я. «Безнаказанность порождает худшие проявления человеческой натуры. Дву людей нельзя оставлять у власти». Мое настроение омрачилось на секунду. Кузьма Семенович показал себя типичным приспособленцем. Таких слишком много среди тех, кто цепляется за крохи власти. Размышляя об этом, я почти дошел до каменного амбара, где Василиса, Полина и остальные маги готовились к пробуждению дара у детей. Бородатый фрол топтался у входа, переминаясь с ноги на ногу. — Не волнуйтесь! — похлопал я кузнеца по плечу. — Никакой опасности для Егора нет! — Да знаю я! — вздохнул он, нервно одергивая рубаху. Просто не думал, что из моего сына маг получится. Ничего такого в нашем роду не водилось. Магия выбирает странные пути, философски заметил я. Порой простая кузнечная наковальня может стать колыбелью настоящей силы. В амбаре было прохладно и просторно. Василиса расставляла глиняные сосуды по углам помещения. Полина раскладывала небольшие кристаллы и сеансы на длинном столе. Леонид Карпов чертил символы мелом на полу. Дюжина детей разного возраста сидела на лавках у стены, возбужденно перешептываясь. «Все собрались?» — спросил я, окидывая помещение взглядом. «Полным составом», — кивнула Василиса, поправляя выбившуюся прядь волос. «Начнем с Егора? Его потенциал самый очевидный, не считая Матвея, но того лучше оставить линии. Я подошел к сыну кузнеца и внимательно посмотрел в его глаза. Парень выглядел решительным, но в глубине зрачков плескалась настороженность. «Готов, Егор?» «Готов, боярин», — чуть дрогнувшим голосом ответил подросток. «Не боярин, а наставник», — поправил я его. «С этого момента я буду учить тебя тому, что знаю сам о металле». Мы встали в центр меловой окружности, которую нарисовал Карпов. По периметру расположились малые белые кристаллы эссенции, а в центре один голубой, размером с мизинец. «Магия, Егор, пробуждается в момент испытания», Начал я негромко, душевного или физического напряжения, когда человек стоит на грани. Но нам не обязательно ставить тебя на эту грань по-настоящему. Я взял его за руки, одну в другую и сосредоточился. Внутри моего сознания зародился крошечный сгусток силы. Я аккуратно раскрутил его в спираль, как делал в самые первые дни появления в этом мире, но теперь вместо второй спирали подтолкнул энергию к рукам юноши. «Сейчас ты почувствуешь тепло», — предупредил я. «Не сопротивляйся ему. Позволь энергии течь сквозь тебя, как металлу в плавильной печи». Егор кивнул, стиснув зубы. Я медленно выпустил сформированную спираль энергии, направляя ее к центру груди юноши, туда, где теоретически должно было находиться его магическое ядро. Одновременно по моей команде Карпов резко хлопнул в ладоши прямо за его затылком, создавая небольшой контролируемый стресс — Эффект превзошел ожидание. Кристаллы на полу вспыхнули серебристым светом, от Егора будто отделилась волна жара, а затем что-то загустело в воздухе вокруг его фигуры, словно пространство стало вязким, как смола. «Что это?» — ахнул юноша, глядя на свои руки, от которых поднимались почти незаметные металлические частицы. «Это твой дар», — улыбнулся я. «Он пробуждается». В глазах Егора я заметил крошечные мерцающие серебристые точки, характерный признак металломантов. «Как... как теперь его использовать?» — недоверчиво покосился на свои руки парень. «Для начала научимся его чувствовать», — ответил я. «Идем». После короткого перерыва, во время которого остальные дети под руководством Василисы, Полины и Леонида проходили свои ритуалы пробуждения, мы с Егором отправились на тренировочную площадку. Я принес с собой металлический брусок размером с ладони и положил его на деревянный стол. «Прежде всего нужно научиться чувствовать металл», — объяснил я. «Закрой глаза и положи руки по обе стороны от бруска, не касаясь его». Егор послушно выполнил указание, хотя его лицо выражало явное сомнение. «Теперь сконцентрируйся», — продолжил я. «Представь, как из твоих пальцев исходят невидимые нити, тянутся к металлу, оплетают его». «Ничего не чувствую», — Разочарованно буркнул юноша через минуту. «Терпение!» Я положил руку ему на плечо. «Магия — это не кузнечное дело, где результат виден сразу. Сначала нужно научиться слушать металл, и только потом говорить с ним». Парень нахмурился, пытаясь сосредоточиться. Капельки пота выступили на его лбу. Я заметил, как напряглись его плечи, типичная ошибка начинающих. «Расслабься», — сказал я. «Не дави на магию, а приглашай ее». Это как с лошадью. Чем сильнее натягиваешь по воде, тем упрямее она становится. «У меня не получается!» — в голосе Егора проскользнуло отчаяние. «Это нормально!» — успокоил я его. «Никто не рождается мастером. Попробуем по-другому!» Я взял его руки в свои и мягко направил их ближе к металлу. «Закрой глаза!» — тихо произнес я. «Дыши глубоко! Представь, что ты стоишь у отцовской наковальни!» Вспомни звук ударов молота, запах раскаленного железа, ощущение жара от печи. Лицо Егора постепенно расслабилось, дыхание стало ровнее. Я чувствовал, как по его рукам пробегает легкая дрожь, первый признак того, что магия начинает откликаться. — Теперь почувствуй металл, — шепнул я, — ни глазами, ни руками, своим даром. Он — часть тебя, как биение сердца, как вдох и выдох». Брусок на столе едва заметно дрогнул. Глаза Егора распахнулись. «Я... я что-то почувствовал!» — выдохнул он. «Будто... будто я на мгновение стал этим куском металла!» «Именно так!» — одобрительно кивнул я. «Магия металла начинается с установления связи. Ты должен на миг стать единым целым с предметом, которым хочешь управлять». Мы продолжили тренировку. Егор оказался упорным учеником. После каждой неудачи он стискивал зубы и пробовал снова. Это мне в нем нравилось. К концу часа юноша смог заставить металлический брусок снова слегка дрогнуть, хотя это и стоило ему немалых усилий. Наблюдая за тем, как юноша справляется с первыми магическими упражнениями, я мысленно прикидывал сроки его дальнейшего обучения. С поглощением эссенции явно нужно повременить. Сейчас его энергетические каналы еще слишком хрупкие, неразвитые, Если поспешить с насыщением его резерва, неокрепшие пути разорвет от напряжения, как плотину в половодье. Сначала ему предстоит укрепить контроль над уже имеющимися силами, научиться их стабильно направлять и удерживать. Только когда его внутренняя структура станет достаточно прочной, можно будет думать о кристаллах. Терпение. Вот что сейчас требовалось и от ученика, и от наставника. «На сегодня достаточно». Спустя несколько часов сказал я, видя его бледность. «Магия истощает, особенно поначалу». «Завтра продолжим?» В голосе парня звучала такая надежда, что я невольно улыбнулся. «Обязательно», — пообещал я, — «каждый день. И не забывай тренироваться самостоятельно. Носи с собой монету или гвоздь. Пытайся почувствовать металл, когда есть свободная минута». Егор просиял и поклонился, как ученик мастеру, В этом жесте было что-то трогательное, искреннее уважение, которое нельзя купить за золото или выбить силой. В такие моменты я чувствовал, что делаю что-то по-настоящему важное. Не ради власти или своих амбиций, а ради будущего, которое здесь только начинало обретать форму. «До завтра, наставник!» — с достоинством произнес Егор, развернулся и направился к дому, стараясь идти прямо, несмотря на усталость. Я смотрел ему вслед, размышляя о странностях судьбы. Кузнец никогда не мечтавший о магии, породил металломанта. В пограничье, где выживали сильнейшие, рождались дети с удивительным потенциалом. Возможно, это было не случайностью, а закономерностью. Магия, угасая среди благородного сословия, тех, кто был одарен особенно щедро, спустя века вновь расцветала среди самородков из народа. Вечер выдался тихим и прохладным. Весенний ветер нёс ароматы пробуждающейся природы, смешанные с запахами дыма от печей. Перекусив, я вышел из своего дома, разминая затекшие от длительного сидения плечи. Федота я нашел на тренировочной площадке. Длинноносый охотник методично чистил автомат в слабом мерцании светокамня, двигаясь сосредоточенностью человека, делающего привычную работу. Его руки действовали с впечатляющей точностью и уверенностью. «Не помешаю?» — спокойно спросил я, подходя ближе. Федот вскинул голову, отложил шомпол и поднялся с лавки. «Никак нет, воевода. Он выпрямился, не выказывая удивления. «Нужен для чего?» «Разговор есть». В его глазах мелькнуло любопытство, и он кивнул. «Федот, у меня к тебе серьезное предложение. Начал я без обиняков. Сегодня я разговаривал с сотником Воротынцевым из ратной компании «Перун». «Это же те, что в Мещерское капище сунулись» уточнил он, внимательно глядя на меня. «Те самые», — кивнул я. «Я предлагаю тебе отправиться к ним на обучение. Полгода в ратной компании, чтобы потом вернуться и возглавить наш, боярский, спецназ». Федот застыл. В его глазах отразилось смятение, он несколько раз моргнул, явно пытаясь осмыслить услышанное. «Я...» — наконец выдохнул он, будто проверяя, не ослышался ли. «Возглавить спецназ». «Боярин, вы уверены?» «Абсолютно», — подтвердил я, не отводя взгляда. «Ты показал себя во всех наших операциях. Организован, рассудителен, хладнокровен. Тебе не хватает только профессиональной подготовки». Охотник опустил голову, разглядывая свои ладони, словно пытаясь найти в них ответ. «Боярин, я благодарен за доверие, но...» Он запнулся, подбирая слова. «Гон на пороге». Товарищи бросать сейчас. Как-то не по-людски выходит. Я кивнул, признавая весомость его аргумента. «Понимаю твое беспокойство. Но подумай о другом. После обучения ты сможешь гораздо эффективнее защищать не только товарищей, но и всех жителей Угрюма. Он поднял на меня взгляд, и я увидел в нем еще что-то. Сомнение более глубокое, чем простое нежелание покидать друзей перед опасностью». «Есть ведь и другие, боярин». Гаврила куда шустрее меня, глазастый, в разведке лучший. Евсей, незаметный как тень, мимо часового пройдет, тот и не моргнет. Михаил силой богатырской славится. Он вздохнул. Да и грамоты у меня немного, читать даже не умею. Вот оно что. Не просто скромность, а глубинное убеждение в своей недостаточности. Охотник искренне считал себя недостойным такой ответственности. Я покрутил в руках брусок металла, оставшийся у меня с тренировки Егора, и спросил. «Федот, знаешь почему?» «Именно ты». Он покачал головой. «Ты хорошо показал себя в деле. Сабурова ты помог захватить, сделав все безупречно. Меткость в отряде лучшая именно у тебя. В больших островах, когда нужно было принять решение об отступлении вместо бессмысленной стычки, ты не стал рисковать людьми». Федот пожал плечами. «Так ведь это естественно. Любой бы так поступил». «Нет», — отрезал я, — «не любой». Гаврила бросился бы вперед, не думая. Евсей промолчал бы, не желая конфликта. А ты действовал правильно. Я заметил, что мои слова задели что-то в нем. Охотник выпрямился чуть больше, но сомнение еще не покинуло его взгляд. «Когда я выбирал человека для этой миссии», — продолжил я, «я не искал самого быстрого, самого сильного или самого незаметного». Мне нужен тот, кто сможет принимать решение. Тот, кто видит обстановку целиком. Тот, кто не бахвалится своими достижениями, но делает свое дело без лишнего шума. При нападении вздыхав на деревню я тогда замешкался. Вдруг произнес Федот, словно пытаясь опровергнуть мои слова. «Если б не Борис, меня бы стрига прикончила». Я усмехнулся. «А помнишь, что ты сделал потом?» Федот нахмурился, вспоминая. Подстраховал Бориса, когда вторая тварь на него сзади зашла. «Именно. Ты ошибся. признал ошибку и тут же исправил ситуацию. Это качество командира, а не рядового бойца». Я присел напротив него и продолжил, глядя прямо в глаза. Военачальников оценивают не потому, сколько мечей они сломали в поединках. Важно умение собрать вокруг себя нужных людей и использовать их сильные стороны. «Да, Гаврила шустрее, Евсей незаметнее, Михаил сильнее» но именно ты способен направить их действия в единое русло». Впервые за весь разговор на лице Федота появилась слабая улыбка. «Я никогда так не думал о себе», — признался он. «Потому что командир редко видит себя со стороны», — кивнул я. «Он слишком занят заботой о других. Я изучал военное искусство и истории великих полководцев. И знаешь, что интересно? Многие из лучших военачальников часто сомневались в своих способностях, но они преодолевали эти сомнения» потому что понимали, дело важнее их личных страхов. Федот задумчиво провел пальцами по шраму на подбородке. Я видел, как в его взгляде мелькали противоречивые эмоции. «Полгода, говорите». А потом назад уточнил он. «С новыми знаниями и навыками», — подтвердил я. «Подумай о том, скольким людям ты сможешь помочь, когда вернешься. Эти шесть месяцев — инвестиция в безопасность всех, кто нам дорог». Он молчал, обдумывая мои слова. Я не торопил его, давая время на принятие такого серьезного решения. Наконец охотник поднял голову, и я увидел в его глазах твердость. «Товарищи поймут», — наконец произнес он. «Если это для общего блага». «Я согласен, боярин». «Уверен?» — спросил я, хотя уже видел ответ на его лице. «Уверен». Он кивнул, и его голос прозвучал неожиданно твердо. «Если вы считаете, что я справлюсь...» «Значит, так оно и есть». Я протянул руку, и Федот пожал ее крепким хватом. «Завтра сообщу главе Перуна о нашем решении», — сказал я. «А пока собирайся и готовься. Путь в Москву не близкий». Когда мы вышли из сторожки, Федот уже выглядел иначе. Плечи расправились, взгляд стал увереннее. Я заметил, что он уже мысленно прикидывал, что нужно сделать перед отъездом. Это был взгляд человека принявшего важное решение, готового нести за него ответственность. «Боярин!» — окликнул он меня, когда я уже собирался уходить. «Спасибо за доверие. Я не подведу». «Знаю», — просто ответил я и направился к дому. Оглянувшись через несколько шагов, я увидел, как Федот стоит, глядя на звезды, проступающие на вечернем небе. В его позе читалась новая решимость. Этот человек — отправиться учиться не из тщеславия или карьерных соображений, а из чувства долга перед своими товарищами и жителями Угрюма. Именно такие люди становятся опорой любого правителя, и именно из таких строил я когда-то свою империю. Федот вернется другим, более уверенным и опытным, а обучив дружину, он многократно усилит нашу боеспособность. В долгосрочной перспективе это должно дать нам преимущество, которое может оказаться решающим. Все-таки беседа с Воротынцевым оказалась полезной. В этот момент, вырывая меня от размышлений, звонко забил колокол на одном из бастионов. В Торе ему загудела протяжно-механическая сирена ревун. Тревога!